Алексей Жарков, Дмитрий Костюкевич. Внутри. Ему казалось, он провел в этой машине целую жизнь. И так было всегда. Под крышей дрожит желтушный свет, сидят мужики, трясутся на ухабах, стараются заснуть или притвориться спящими. Всегда и теперь они не хотели разговаривать, не хотели звуков, отличных от тех, что производила вахтовка. Скрежет металлических суставов, рычание мотора, стук коробки. А что тут скажешь? Да ничего. Был поселок, и вот как будто и нет. Пока сам не увидишь, остается только молчать. Поэтому молчат. У всех большие рюкзаки, старые, бывалые, потрепанные, еще армейские и ботинки, выданные на сборах. Ему выдавали такие, когда он был одним из них. Таким же молчаливым мужиком. Они с рюкзаками, в робах. А где его снаряга? Куда положил? Взял вообще? Как во сне Сергей осмотрелся. Нет рюкзака. Вот почему эти косые взгляды. Хорошо еще, что рюкзака нет совсем. Был бы пустой, выкинули бы на ходу. Наверное. Душно... И тесно, и сонно. Но просыпаться некуда, позади еще более страшный сон. Поэтому он сидит на истертом дермантине кресла, едет, дышит пылью старой вахтовки, трясется на ухабах, слышит все три ведущие оси Урала чужой жаркий пот. Но так надо, ведь сам вызвался, хоть и уволился, но все же помнит, хочет помочь». На чем то рюкзаке звенит лобзик. Сергей не забыл этот звук и знал, почему лезвие черное. Чтобы пилить кости. Человеческие. Он помнит низкий, тугой скрежет, который отдается в руке. И крики тоже человеческие, когда есть чем кричать. Один из мужиков открыл глаза. «Звать как?» «Сергей?» «Серега?» «У тебя там есть кто?» Пауза долгая, тяжелая, вызывающая. «Есть?» «Есть», — повторил мужик. «Или был». Остальные заворочились, как будто проснулись, хотя и не спали. «Ладно», — опомнился мужик. «Конечно, есть. Не все так страшно, вроде. Сгущают штабные. Они всегда так». Перед лицом Сереги возникла красная пятерня с рыжеватым пушком. «Юра!» Сергей пожал протянутую руку. «О, из наших!» Заметив татуировку на крепкой широкой кисти Сергея, грустно улыбнулся Юра. «Подмога, значит? А что раньше молчал? Где служил?» Снова пауза гулкая, звонкая, со скрипом металла в костях, в темном чреве машины. «Служил», — произнес Сергей. «Ладно», — вздохнул Юра. Потом. «Все потом. Не время. Не время», — эхом отозвалось в голове. «Она, Таня, говорила так же. Не время, Сергей, не надо, не сейчас. А ведь было совсем другое время, другая хорошая жизнь, когда они были близки, а потом стало не время. Не вовремя все стало. Неуместно, неправильно. Все испортилось, лесной пожар прошел по ним, по их жизням и мечтам». С Танькой, тогда еще Танькой, потому что было легко и молодо, он познакомился в аэроклубе. Оба болели небом, ощущением полета. Женились в 82-м. Через год родился Женька. Небо быстро отпустило Таньку. На земле были дела поважнее. А вот Сергей попался. После авиационного училища прошел подготовку и стал парашютистым спасателем. В море, лесу и горах искал пропавших людей и суда. Женька смотрел на отца с обожанием. «Папа, расскажи, как ты с вертолета на корабль спускался?» Танька с гордостью демонстрировала подругам, при этом ревновала до одури. Задыхаясь, шептала в завалах простыней «Спаси меня! Спаси меня! Спаси!» А потом все пошло наперекосяк. Словно сломался какой-то жизненный стержень, Сергей всегда знал, что если вести себя честно и правильно, то и жизнь ответит по справедливости. Но что-то щелкнуло, переключилось в нем самом. Насмотрелся на лихих ребят, у кого при жене еще, и по три любовницы, и ничего. И все у них в порядке. Кровь, молодая, горячая. Когда понял, что зашел слишком далеко, уже тонул во вранье. Потом расшиб ногу, быстро оправился на медкомиссию, осмотр... И решающий вопрос «Останешься на службе? Можешь работать?» И его ответ «Еще одно вранье, призванное задавить все предыдущее». «Нет». Так он перестал быть спасателем. Устроился разнорабочим в Корсаков, в порт. Думал, что теперь все наладится, но Таню словно подменили. «Не поговорить нормально, не пальцем тронуть». Вернется со смены, делами домашними займется, к себе не подпускает и смотрит по-новому, как на что-то сломанное. Это передавалось Женьке. Все стало хрупко и зыбко, невидимые трещины змеились во все стороны. Что было делать, Сергей не представлял ни тогда, ни сейчас. Нет, это был не лесной пожар. Расползалась и тлело глубоко, как на торфяниках, когда без дыма и не понять, где горит». Он зверел в миг душливого бреда. От одиночества, от презрения жены и сына, от тошнотворного бессилия. Зверел и срывался. Затем безразлично каялся. Говорил что-то бессмысленное, повисающее между ними дурацкими гирляндами. Боялся смотреть на Таню. Потом опять срывался. В девяносто третьем Таня забрала сына и уехала. — Я вас найду, — пробормотал Сергей, И тут вахтовка дернулась и остановилась. Тяжелые головы повернулись к кабине. Молча, привычно ждали. «Выходим!» Протрещало переговорное устройство. Выбрались из салона через главную торцевую дверь. На горизонте светлело, медленно и нехотя отползала ночь. Обочина грунтовой дороги бугрилась непрошенным майским снегом, желтоватым и грязным. Сергей спрыгнул на землю и обошел кабину. Урал замер в начале моста. Присев на корточки в свете автомобильных фар, водитель рассматривал широкую, хищную трещину. В железобетонном настиле внизу шумела река. — Опять на цыпочках пойдем, — сказал Юра, подышал в сложенной лодочкой ладони. — Холодрынь! Вспыхивали огоньки сигарет. В рассветных сумерках рыскали лучи ручных фонарей. Спасатели спускались к опорам, Обследовали полотно, прикидывали, пройдут ли машины. Командир подразделения развернул по рации автокран, который шел из Южно-Сахалинска следом. «Ищите другой мост». Командир был высоким, седовласым, с глазами, которые никогда не заглядывали в будущее. Будущее зависело от настоящего, от того, как он и его люди справятся с заданием. Сергей украдкой глянул на командира, потом выбросил окурок и спустился по конусу на реке. Разлом в дорожном полотне — это плохо. Того и гляди, начнет шириться, расщепляя и опуская крылья моста. Но это всегда следствие, а причина — раненые, обессилившие опоры. Берег речушки окаймлял тонкий ледяной припой. Под ригелем толпились, подняв головы и фонари хмурые мужики. Косые трещины сходились над опорой в центре ригеля и напоминали приоткрытые рты, голодные каждый по-своему. Опора дала глубокую кисть засунешь трещину и заметно накренилась. Мужики качали головами. Не критично, сказал один. В любой момент сложится, вздохнул другой. Выдержит. Арматура с бетоном поссорились, скоро разъедутся. Сергей поискал взглядом сказавшего последнюю фразу, в которую услышал совсем другое, болезненное, личное. Но огоньки сигарет, облачка пара и лучи электрического света уже разбредались, поползли наверх. Он снова посмотрел на покосившуюся опору, на пучок сжатой арматуры, спрятавшейся в крошащейся бетонной тени. Если подземные толчки сделали такое, с приземистым коротким мостом, то что же они сотворили с пятиэтажками? Им сказали что, но они не поверили. Никто не поверил. Говорящий мог толком и не знать, мог сгущать, мог ошибаться. Не мог. Сергей вдруг ясно и окончательно осознал, что случилось самое страшное. И что скоро ему придется столкнуться лицом к лицу с правдой, с тем, что он, возможно, не сможет принять. Выбора не было. Он должен попытаться, обязан быть там». Командир хлопнул водителя по плечу выбрался из кабины, и Урал тронулся. Мучительно долго и медленно крался по мосту между разломов, останавливался, щупал полотно фарами, перебрался, поднимое стылое ура на другую сторону. Следом перешли спасатели. Сергей шагал последним. За призрачными силуэтами, с горбами рюкзаков, за верой и неверием, за ужасным убивающим предчувствием. В русле реки текла черная кровь. Мост молчал, не шевелился, но, казалось, сейчас встрепенется и сложится. Сергей ждал, почти хотел этого. Когда-то он уже пытался перейти, похожий мост, растрескавшийся и ненадежный, существующий только в его голове или, как он надеялся, в их стане головах. Но ничего не получилось. Мост закончился. Мужики забрались в пассажирский модуль. «Далеко еще?» — спросил Юра у салона. «Скоро будем!» Сергей упал на спинку кресла и закрыл глаза. Позади в ночи остались сотни километров дороги. Сначала асфальтовой, затем бесконечно грунтовой. Кем только не обруганы вдоль и поперек. Унылые грязные поселки и рыболовецкие станы проплыли перед опущенными веками. Их навсегда слезал ледяной ветер восточного Сахалинского берега. Сергей почувствовал, когда подъезжали по изменившемуся ритму машины, поноющей боли в груди. Открыл глаза и медленно повернулся к окну. Окончательно и бесповоротно рассвело. В Нефтегорске он бывал лишь раз. Два года назад, когда я приехал умолять Таню вернуться с Женькой в Южный. Но у нее там был кто-то, «Наверное». Он помнил, что поселок ютился в стороне от дороги. Но зданий Сергей не увидел. Равнина лежала громадной, пыльно-серой простыней, под которой было спрятано нечто безумно важное. И над равниной стояли темные столбы дыма. Висело низкое бесцветное солнце. И в эту равнину не хотелось. От нее тянуло холодом и болью. предчувствием горя, от которого нельзя убежать». Команда прозвучала, как избавление, по машинам, и снова лампочка дрожит под потолком, и небритые скулы соседа, как будто ставшего за эти несколько часов родным. Все мужики словно стали своими, как бывало тогда, когда его ждали, когда он спасал. «Слышь?» Он толкнул в колено задремавшего соседа. «А ты где служил?» Юра приподнял бровь, разлепляя века, взглянул на Сергея одним, неподвижным глазом, бледным, чужим, и снова закрыл, ничего не ответив. «Не время», — снова пронеслось в голове Сергея. До места ехать совсем ничего, последние минуты отдыха. Под теплый скрежет вахтовки и отеческий рокот старого движка. Последние минуты прежней жизни. Жизни до. Он тоже закрыл глаза и мгновенно погрузился в теплую дрему. Что бы ни случилось дальше... Пусть оно пока там и остается. Пусть подождет, еще успеет его убить. Нет, жизнь не прощает обмана, даже если поверить, что обманул всех, включая себя. Они прошли в большую палатку, походившую скорее на старый помятый дом. Из стихотворения Есенина. «Низкий дом, без меня сутулица, старый пес мой». Внутри горели желтые лампочки, стрекотал генератор, под ногами в размокшей земле лежали доски. Вокруг суетились, бегали, ругались, протягивали какие-то провода, носили коробки. Палатка оказалась меньше и теснее, чем выглядела снаружи. Сергею сделалось душно. Воздух загустел, каждый вдох словно уменьшал свободное пространство, его место для жизни. Будто своими вдохами он отнимал воздух у тех, кто сейчас под завалами. Им нужнее, им каждое движение дается с трудом и может быть последним. «Зачем они толпятся здесь? Почему ничего не делают? Прячутся в этой тесной, мрачной, вонючей тряпке?» Он оглянулся. Мужики из вахтовки стояли рядом. Из угла с мешками говорил командир. Вид у него был такой, словно он только что вынырнул из тяжелого сна. Черные скулы, красные глаза, тревожный взгляд, слипшиеся на лбу волосы. Раскатистый голос его загудел над головами, словно гроза, то пробиваясь сквозь мысли Сергея, то прячась в них заглушаемой трескотней техники. Все, что рассказывал майор, Сергей знал. Отлично помнил. Но инструкция была обязанностью, ритуалом. Это ни сель, ни затопление, ни пожар, ни смерчи, ни цунами. Нефтегорск разрушило землетрясение. Ночью за семнадцать секунд. Полностью. В поселке проживало более трех тысяч жителей, а сейчас вокруг, сколько хватало взгляда, лежали руины. Их рваные края дымились и скрежетали, хрустели под ногами спасателей и стонали жуткими человеческими голосами. «Это позволит нам услышать тех, кто еще жив», — пробились в сознание Сергея слова командира. «На это время следует прекратить все действия и сосредоточить внимание на определении источника звуковой информации». Даже сейчас они не могут говорить по-человечески, — мелькнуло в голове. «Когда такое? Хотя какое такое? Такое у них часто, такая работа, инструкции должны быть однозначными. Звуковая информация. Здесь от нее мороз по коже. Вой, стоны, крики, плач истерики, хрип, мольбы. Звуковая информация, господи!» часть тишины!» По команде руководителя в зоне ЧС останавливаются все работы и движения транспорта. Выключаются все работающие механизмы и машины. На завале остаются только слухачи. Спасатели с приборами поиска и кинологи с собаками. Продолжительность часа тишины 15-20 минут. Спасателей меньше, чем пострадавших, подумал Сергей. Он с таким еще не сталкивался. Сотни, тысячи раненых. Спасатели летят из Хабаровска, Владивостока, из Москвы. Маленький Северный Нефтегорск неожиданно стал большим. Большой бедой. Улицы. На какой они жили, улицы? Сергей постарался вспомнить. Поток людей вывел его из палатки, в руках оказалась лопата, на голове каска, чей-то крик в левое ухо передал приказ. «Поступайте в распоряжение Лыкова, улица Техников. С Богом!» «Техников. Нет, не Техников. Нефтяников». Улица Нефтянников, дом 6. Сергей поднял голову и осмотрелся. Кругом копошились люди из земли, словно вылезли бетонные кишки. Улицам вспороли брюха. Арматура, серая крошка, ручьи из разорванных труб с запахом газа, сухой вкус штукатурки во рту, солнце в пыльных мешках дыма. Жуткое, отупляющее зрелище. Но еще страшнее звук, словно гудит сам воздух над завалами. Будто экскаватор не грохочет, как обычно, перебирая ковшом, а стонет на разные голоса, то кричит, то плачет, то замирает, поднимая с куском бетона чей-то протяжный, выворачивающий душу вой. Люди узнают своих по обрывкам одежды, по рукам, по ногам, по лицам, покрытым безжизненной пылью, вылезающих, как обломки, вместе с раздавленной мебелью, въевшимся в кожу стеклом и болью, но уже не их. «Чужой. Надо бы маску. Респиратор или очки, — думал Сергей. — И найти нефтяников шесть. Где они? В этой части поселка или в другой? А если весь поселок такой? Что если весь? Они же были там, Таня и Женя. Нефтянников шесть, квартира двенадцать, третий этаж. Его бросило в жар. Вокруг, насколько хватало взгляда, не было ни одного дома». Ни одного здания выше первого этажа, который этажом-то теперь не назвать. Вдруг они были в гостях или гуляли, или даже уехали, мало ли куда, можно уехать на пару дней. А если остались? Если накрыло землетрясением, то могли успеть спуститься в подвал, спрятаться в ванной или туалете. Это самые безопасные части дома. Вот только бетон должен быть крепким, обязан держать удар. Такие места, пустоты, не сразу видно под завалами. Но они должны остаться, там могут быть люди, могут быть Таня и Женя. Что он им скажет, когда найдет? Спасет? Простят ли его? Простили? Разлуку, к которой привел его обман. Мешанины из железобетонных обломков, дерева и металла, радиаторов и труб, домашней утвари и одежды. Пятиэтажки сложились, словно карточные домики». Подземные толчки раскидали и перепутали архитектурные слои, под гостиной откапывали спальню под спальней коридор. Над руинами стелился едкий грязный дым. Его сносило ветром с горельников, разрушенных домов, в которых вспыхнул газопровод. Я сначала подумал, что городская свалка коптит, сказал идущий рядом Юра. Там, начал Сергей, но Юра перебил. Ага, спасать уже некого. В последнюю очередь будут разгребать. Все это Сергей знал сам. Вспомнил бы, не клубись в голове плотный туман. «Нефтяников, шестой дом», — сказал он, оглядывая преисподнюю, из которой еще можно было кого-то вытащить, отряхнуть, отогреть, спасти. «Не знаешь где?» «Нефтяников. Разве не техников нужна?» «Нефтяников», — твердо сказал Сергей. Юра нахмурился. «Лыков выведет. Держимся за нашими». Сергей отстал и свернул. Надо спросить у местных выживших. На верхнюю часть завала дерганно взбирался гусеничный трактор. Но водители уже кричали «Сгоняй вниз! Куда? Брушишь! Назад!» «Еще раз! А ну, взяли!» Спасатели переваливали армированную глыбу. Бетон крошился и сыпался, как песок. Путные пыльные люди в робах без устали поднимали, выворачивали, дробили. Стучали лопаты, кирки, ломы. Скрипели оломки и края. Те, кому не досталось инструментов, в основном гражданские, вызвавшиеся помочь, разбрасывали обломки и вещи руками, выцарапывали засыпанных нефтегорцев окровавленными пальцами. Есть! крикнули из-за огрызка стены. Расширяй! Живые? — Да! Спасатели вытащили старуху. Бледная, сухая, с мокрыми седыми волосами, она походила на сумасшедшую. Следом подняли мужчину без сознания. За ним стонущую девочку в окровавленной пижаме. Трое живых. Чудо. Тани и Женьки среди спасенных не было. Кто-то дернул Сергея за рукав. Женщина в синем платке протянула ему мятую фотокарточку со снимком детсадовской детворы. Пыталась что-то сказать, но лишь захлебывалась слезами и тыкала обломанным ногтем в фигурку светловолосой девочки. Сергей покачал головой. «Улица Нефтяников. Где искать?» Женщина не ответила. Держа фотографию перед собой, пошла прочь к группе хмурых, молча стоящих полукругом спасателей. Положение погребенных заживо было ужасным, невыносимым. С каждым часом становилось все труднее дышать спертым воздухом. В изнурительной борьбе за жизнь истекали последние силы. Сломленные, обезвоженные, раненые. Они живы. Уверил себя Сергей, живы я их найду. Ночной холод давно сменила пыльная духота дня. На такой жаре мертвецы быстро потекут. Сергей уже чувствовал запах, который станет только хуже, к нему невозможно привыкнуть. Потребуются маски и перчатки, много масок и перчаток, и канистры, дезинфицирующего раствора. В горле стоял ком. Во рту давно пересохло. Он брел наугад, тяжело переставляя ноги. Люди на кучах трепья и вещей напоминали пыльные комья с застывшими лицами. Горе и страдания оглушили, загнали на глубину все чувства, даже радость спасения. Один мужик молча передал другому бутылку водки. Долбили перфораторы, выли циркулярки. Там, куда не могли добраться краны, железобетонное перекрытие поднимали связанными брючными ремнями. Вскрывали зыбки и полости... Вытаскивали на свет безжизненные тела. Среди нагромождения бетона и арматуры шли, обнявшись двое. На завалах застыли потеки черной рубероидной крови. Сергей тупело засмотрелся на уцелевшую лампочку, болтающуюся на проводе под косостоящей стоящей плитой перекрытия. — Дядь, как вас зовут? — Сергей глянул вниз. Его изучали большие карие глаза на чумазом личике. На голову мальчика была накинута огромная куртка спасателя, и он выглядывал из нее, как из укрытия. «Сергей...» «А тебя?» «Меня, Женя...» Сергей внутренне сжался. «А отчество?» «Андреевич...» «Евгений Андреевич, значит...» «Моего тоже...» Он запнулся, сухо сглотнул. «Ты здесь один?» «С папой...» «И где он?» «Ищет бабушку...» Чумаза мальчик смотрел на него и ждал нового вопроса. Сергей тряхнул головой. «Знаешь, как найти улицу Нефтяников?» Мальчик высунул голову из куртки и огляделся. «А какой дом?» «Шестой», — тихо сказал Сергей. «Нет, не знаю». «А улица сама где?» Мальчик снова покрутил головой. «Кажется, там...» Он неуверенно показал. «Или там...» «Дядь, сейчас все улицы одинаковые». Над краем разрушенного поселка снижался вертолет... Мальчик ухнул и пошел на новый звук. Сергей остался стоять, осматриваясь, как недавно делал мальчик. Он не мог сообразить, в какой стране находится палаточный лагерь. Откуда он пришел и куда идти? Абсолютная разруха была не только вокруг, но и внутри него. Он снова двинулся наугад мимо машин, в кабинах которых спали водители. Фары грузовиков смотрели на завалы. Ночью другого света не будет. Только свет фар и костров мимо вытянутых в длину бетонных холмов, мимо людей с носилками, мимо плюшевого медведя, мимо завернутого в ковер оставленного тела мертвого лица. Перед глазами плыло, грохот голоса оглушали, теснило в груди, и железные прутья, торчащие арматуры, словно приблизились, стараясь загнать в ловушку. Под ногами хрустнула жесть. Сергей опустил взгляд, наклонился — Поднял, распрямил, прочитал. Улица Нефтянников. И вдруг, как по щелчку, все стихло. Гидравлика, бульдозеры, краны, погрузчики, переговоры спасателей. Оборвавшийся механический гвалт оглушил и испугал Сергея. Внезапная тишина, будто наброшенная на голову, плотное одеяло, превратила окружающий мир в бессмысленный узор разрушений на внутренней стороне кокона. Онемело. Замерло сердце. Яй живые!» Раздалось над завалами. «Крикните! Отзовитесь! Постучите!» И снова тишина. «Дайте о себе знать, кто живой!» Тишина имела свой голос. Тихий подземный шум, Глухой плач, сдавленные стоны. Спасатели звали и вслушивались В раскиданный человеческий муравейник. Звали и вслушивались — Сергей тоже слушал жуткую тишину. «Живой!» Раздалось где-то далеко, Как на краю земли. «Работаем!» Сергей слушал, боясь услышать Глухие, холодные голоса. Голоса с того света. И тишина ответила ему обрывками фраз. «Не должен был. Знала другого человека». «Таня!» Сергей пошел на голос, Упал на колени, пополз, Начал рыть, «Больше не могла. Твоя вина. Ты...» Он увидел, как шевельнулась. Задышала бетонная пыль. «Таня, я здесь! Женька с тобой? Что с Женькой?» «Если бы не...» «Похоронил себя. Разрушил все». Голос искажался в трещинах. Казался то близким, то далеким, то знакомым, то чужим. Сергей кричал, что нашел их что сейчас откопает, отбрасывал куски бетона и обломки мебели, вспомнила лопате, взгляд заметался, нет нигде. Живые! закричал он. Помогите, здесь живые! Моя семья! Тишина хранила молчание. Он больше не слышал голос, похожий на голос жены, но видел, как дрожит бетонная крошка, будто от ударов ноги, а потом гора выдохнула просьбу. Помогите! «Здесь! Помогите!» Голос был смутно знакомым, слабым, мужским. Но ведь он слышал до этого голос Тани. Слышал ведь? «Я вас слышу!» — закричал он. «Потерпите немного! Я вас вытащу!» Он прополз на четвереньках вправо, Обогнул перевернутую лестницу со сломанными перилами, увидел под краем плиты узкий проход, расчистил его от обломков и, нарушая все инструкции, сунулся на животе в полумрак лаза. Однажды в детстве они с другом лазили по стройке. Стройки тогда казались чем-то большим, интересным и незыблемым, как сопки и лес. Там было много плит, кирпича, лестницы, этажей и труб. В одну из труб они и сунулись». Приятель Сергея был мельче и быстро выбрался с другого конца с восхищенным оханем, а Сергей застрял. Сначала это показалось смешным. Они посмеялись. Проблема выглядела забавной и простой, небольшим испытанием, которое сделает приключение более ценным в глазах друзей. Но Сергей застрял основательно. Куртка словно прилипла к бетону. Пуговицы вцепились в грязно-серые поры. Руки потеряли свободу, ногам не на что было опереться. Стало страшно. Сергей неожиданно понял, что ему нечем себе помочь. Труба то сужалась, то расширялась, словно дышала, пульсировала. Или это дышал он сам, и сердце его колотилось все сильнее, вколачивая тело в западню. Как гвоздь. Все сильнее и глубже. Этого просто не могло быть. «Не с ним» чтобы вот так застрять в трубе, через которую еще прошлым летом лазил много раз. Надо просто выдохнуть весь воздух и как следует поработать локтями. Так и сделал. Не помогло. Выход стал как будто еще дальше. Ни вперед, ни назад. В глазах начало темнеть. Мысли путались. Кажется, он кричал, как девчонка. И даже заплакал, о чем затем вспоминал с пылающим от стыда лицом. Его спас сторож. Добрый хромой мужик с седой бородой и чесночным перегаром. Протянул ему кусок арматуры и вытащил. Он показался Сергею самым крутым мужиком из всех, настоящим героем. Из этой трубы он вынес два урока. Любой человек может оказаться в ситуации, когда ему жизненно необходима помощь, и тот, кто спасает людей, намного круче космонавта. В проходе, куда Сергей полез, было темно, и стоял запах сырого цемента, как на стройке. Он включил фонарик, и голова пошла кругом, словно в каком-то диком страшном сне. Он очутился внутри искривленного, парадоксального пространства, перевернутого, искаженного, изуродованного дома. Сверху на косой плите висели разбитый на два унитаз и желтая, словно ржавая раковина. Под ногами скрипел хрусталь, осыпавшийся с облезлого куста люстры. Из черной щели сверху что-то капало. Женое пятно фонарика дрогнуло, знакомый голос раздался снова и увлек его дальше, словно в трубу, в сужавшуюся перед ним щели. Там впереди он слышал голос. Детский голос, родной, едва не забытый. «Женька — Женька! — закричал Сергей. — Держись, я иду! Иду! Уже рядом, сын! Ты только держись! Говори со мной, говори, не переставай, слышишь? Ответа не последовало, но он все равно двинулся дальше порванным рваным стенкам сосуда разрушенной человеческой жизни, как когда-то давно в далеком детстве полез за другом в трубу. Только в этот раз спасать его будет некому. Хромой мужик с седой бородой, теперь это он. Угловатый лаз обманчиво расширился, и Сергей преодолел горизонтальный участок на четвереньках. Отгребал обломки мебели, острую деревянную щепу будто полз, по столярной мастерской великана. «Женька, скажи что-нибудь! Где ты?» Проход нырнул вниз. Сергей протиснулся в вертикальную шахту, в этот карстовый колодец, сотворенный природным гневом из самоуверенного человеческого жилища, и стал продираться вперед. Кровь прилила к лицу. Голову словно расперло изнутри, Набрякшие мысли сделались тяжелыми и скользкими. Сергей с трудом вспомнил, откуда сюда залез — «Женька, отзовись! Женька!» Он должен проникнуть глубже, чтобы проложить дорогу назад, чтобы найти и больше не терять. Сантиметр за сантиметром, рывок за рывком, сквозь обломки паркета, керамические и стеклянные осколки. Пространство неуловимо сузилось, свет исчез. Сергей не сразу понял, почему. Его тело, как пробка, заткнуло лаз, отсекло уставшие пыльные лучи верхнего мира. Грудная клетка уперлась во что-то твердое и крошащееся. Сергей выдохнул из легких весь воздух. Перед глазами поплыло. И попробовал протолкнуть себя вперед. Почувствовал боль в груди. Дальше никак. А если назад? Куртка задралась, зацепилась за щетинистую тесноту. И не пустила. И снять никак. Он не мог даже расстегнуть молнию. Левая рука бессильно скребла локтем. Пальцы правой вытянутой вперед руки не сдавались. Искали зацепы, ощупывали. Он не мог пошевелиться. Грудную клетку заклинило, ноги не согнуть в коленях. Он снова застрял. Именно поэтому на завалах работают группами. Цементная крошка сыпалась в глаза. «Почему? Как?» Он ведь спускался вниз, но теперь его голова выше туловища или нет? От дезориентации темнота перед глазами завертелась каруселью на шести онемевшего сознания. Горло подкатила паника, свело спину и левую ногу. Он в пещере? Что это за пещера? Надо немного пропихнуться вперед. Проскользнуть, оказаться по другую сторону сужения. Суже. Же. «Женька!» — прохрипел Сергей. В мутном, сероватом мраке мучительно отмирали минуты. И тут пальцы его неугомонной правой руки чего-то коснулись. В первое мгновение показалось лицо. Холодное лицо мертвеца. Горло сдавило, но спазм сразу отступил. Это был другой холод. Гладкий, знакомый. Перед глазами возник черный лакированный фонарик, дедовский, военный с круглым стеклом и двумя движками по бокам, которыми можно было менять цвет лампочки на красный или зеленый. Он помнил, как ему подарил этот фонарик отец. Фронтовой. С ним он ходил в разведку, а Сергей отдал своему сыну, как реликвию. И для Женьки это была почти священная вещь. Ни у кого в классе такое не было. Настоящая гордость». В коробке под кроватью в самом сокровенном, мальчишеском тайнике Женька хранил ее вместе с другими сокровищами. Танковыми часами и тяжелой медной пряжкой с большой выпуклой звездой. Сергей сдвинул фонарик в сторону и попробовал нащупать остальное. Под ноготь впился металл. Ножичек. Сколько раз он говорил Женьке его складывать. А вот и пряжка. Сердце забилось сильнее. Красные круги заметались, переливаясь и танцуя в искрящейся чернильной пустоте. Ошибки быть не могло. Это знакомые вещи, знакомые даже на ощупь. По запаху, по цвету, весу, по памяти, по всем событиям, которые их окружали, он вспомнил, как они ходили с этим фонариком на рыбалку, как проявляли негативы в его красном свете, как Женька смешно посапывал, старательно переключая движки. Черный, лакированный. В ящике под кроватью. Женька забрал его с собой, когда уезжал с Таней. — Нет. На этот раз он Женьку не упустит. Не отдаст никому. Сергей вцепился в фонарик, как в спасательный уступ. Напряг мускулы, потянул и почувствовал, что его уже ничто не держит. Не стискивает. Он протолкнулся через узкую тьму, в глаза ударил тусклый электрический свет, пещера расширилась и превратилась в комнату. Сергей приподнялся на локте и проморгался. Он лежал на старом продавленном диване. Клечетый плед покалывал голые руки. Перед ним была маленькая гостиная, книжный шкаф, стенка с посудой, кресло, тумба швейной машинки с кружевной салфеткой на крышке. За стеной шелестел голос Женьки. Сын читал на ночь книгу. Свесив с дивана ноги, Сергей посмотрел в окно. «Черная, сметянная ночь». Из кухни появилась Таня, сонная в ночные сорочке и теплых носках. Стала развешивать стирку. Веревки, растянутые под потолком коридорчика, провисали от влажного белья. Таня расправила спортивные штаны Женьки. Вдруг замерла, напружинилась, повернулась и неспокойно глянула на Сергея. «Слышишь?» «Да, он слышал. Глухой утробный гул, который приближался. В ту же секунду диван дрогнул, и словно бы приподнялся левым краем. Сергей неосознанно оторвал ступни от паркета. Таня вскрикнула. Из книжного шкафа выпало несколько томиков и стало до удури тихо. Огромная капля тишины, внутри которой была их квартира, дом, квартал, поселок, весь мир, повисла на черной равниной, удлиняясь и истончаясь в длинном хвостике, и обрушилась вниз. Громыхнула Диван поехал вправо, над головой страшно заскрежетало, бетонные плиты задвигались, как толстые хитиновые пластины какого-нибудь насекомого. Потолок шевелился, как живой, окно звонко лопнуло, и в комнату ворвались крики и плач людей, и болезненный стон земной коры. Сергей вскочил на ноги, чтобы кинуться к Тане, но его вдруг подбросило, словно дом наступил на мину, оглушило и приложило по голове. Померкло. И прояснилось в глазах. Он встал на четвереньки и отряхнулся, как собака. Раскалывалась голова, за ухом, по шее струилась теплая кровь. Комната перекосилась, сплющилась, уменьшилась. Под коленями и ладонями Сергея хрустела стеклянная конфетти в дребезги, разлетевшиеся рожки немецкой люстры. Сергей снова тряхнул раненой головы и завыл. Он видел белую рыхлую голень, теплый носок, кровь. И жутко было увидеть всю картину целиком. «Таня! Танечка!» Его спасла швейная машинка. Край потолочной плиты рухнул и застрял в тумбе. Сергей оказался в бетонном шалаше и не мог встать. Разрушенный дом полнился голосами, среди которых не было главного. «Женька!» — закричал Сергей, захрипел, как смертельно раненый зверь. «Сын!» Женька был за стенкой за обломками стены совсем рядом но недостаточно близко чтобы сергей смог его защитить это его вина только его голоса живой крик ужаса звали искали кого то наверху или внизу с улицы или из завалов не разобрать надрывно плакал ребенок женя сергей закашлялся от пыли пап меня привалило донеслось откуда то снизу словно из квартиры этажом ниже «Женька, господи!» — задохнулся Сергей. «Ты как, цел?» «Руку не могу вытащить. Шкаф упал на кровать». Сергей пытался понять по голосу сына, как сильно тому больно. «Пап?» «Да. Что?» «Началась война». «Что?» «Этот взрыв». «Нет, это газ или толчки, землетрясение. Женька, ты потерпи, хорошо? Я что-нибудь придумаю». «Пап, где мама? Где мама? Мама?» Сергей сглотнул, заморгал шерстяной носок на белой ноге. Короткая череда кадров, дикая анимация, падение потолка, хруст позвоночника и уродливая неестественность, с которой человеческое тело складывается и исчезает под железобетонным прессом. — Женька, ты только не волнуйся, не двигайся. Я сейчас. — Папочка, давай отсюда уйдем, пожалуйста. Тело сковало судорогой. Всего секунда перед ответом, но целая жизнь, огромная и самая тяжелая ее часть, неожиданно поднялась в памяти Сергея. Почему он не сказал Тане правду? Что ушел с работы не по решению медкомиссии? Что разрушил свою жизнь ради нее и Женьки? Как же тяжело ему было молчать об этом, но еще тяжелее сказать. Ведь смелость бывает разная. Одно дело лезть в пылающий завал, черную пасть обрушенной шахты и совсем другое. Смотреть в глаза человека, любимого, родного, обманутого и преданного тобой, когда говоришь о своем обмане и предательстве. Видеть, как меняется ее взгляд, как холодеют ее слова и руки, как ваше счастье становится прошлым. И уже не важно, что ты сам наказал себя и что твердишь о том, что хотел их спасти, потому что спасение — это тоже обман. Потому что спасал ты их от самого себя. Трус! Ты лживый трус. Думаешь, это землетрясение разрушило твою жизнь и твой дом? Нет. Это сделал ты. Твои осколки скрипят под ногами. Твоя кровь омывает бетон. Твои крики сотрясают небо. И твой сын, последнее, что связывает тебя с миром живых, спасатель. — Давай, давай отсюда уйдем, — с болью в пересохшем горле ответил Сергей. Он дотронулся до затылка, отнял руку, упер в пол, на мокрую от крови ладонь тут же налипла пыль. Во рту тоже была кровь. Кровь и строительная пыль. Холодный ночной воздух проникал в щели, облизывал кожу. Между ним и Женькой была преграда. Он видел и ощущал ее, внутренности, искалеченного дома, но не собирался просто лежать и ждать. Ощупал обломки перед собой. Пустота. Слева есть пустота, проход, шанс. «Женька, я иду! Арых!» Он прикусил язык и прижался лицом к полу. Яркая, ослепительная боль, и только потом вдовесок скрежет бетона треск дерева, сработавший капкан. Швейная машинка не выдержала веса плиты. Сергей пошевелился. Бедро словно прожгло насквозь. «Папа, пап, пап, что с тобой?» Он лежал щекой на остром камешке и старался пересилить эту черную боль. Открыл рот и закашлялся. В глазах все качалось. Он чувствовал, как из него вытекает кровь. Голова была слабой, чужой, в ушах стоял тонкий гул. «Пап, не молчи! Пап, мне страшно!» Сознание ускользало. «Нет, нельзя! Теперь точно нельзя!» «Помогите!» Позвал Сергей бессильным голосом и лишился чувств. Очнувшись, он увидел, что лежит под низким, растрескавшимся потолком. Подумал, что у кого-то в гостях с похмелья, в могильной тишине, и отключился. Когда вновь пришел в себя, услышал далекий разговор, лежал, прислушиваясь. Приподнял голову. В сумерках бетонного капкана нога выглядела скверно. При каждом движении бедро отдавало резкой пульсирующей болью, простреливало насквозь. Ныла каждая мышца, даже те о которых он не догадывался. Он с трудом отплевался кровью и пылью и позвал сына. Женька не ответил. Раздирая сухое горло, Сергей позвал громче. Ничего. Далеко гудели машины. Долбил молоток, визжала болгарка. Несмотря на холод, лицо было мокрым от пота. Сергей закрыл глаза и увидел живую Таню. В памяти Таня была счастлива. Она улыбалась. Бежала с парашютным ранцем к самолету, то и дело оборачиваясь. Стоило открыть глаза, и он видел мертвую ногу, нелепо торчащую из сомкнутой бетонной пасти. Же, Женька!» Он орал, звал сына, бился, цеплялся руками, но не мог сдвинуться. Обессиленно затих, полуживой, оглушенной болью, в потревоженной раненной ноге. Лицо горело. В проем между досками проникал серый свет и неясный шум. Какой сейчас день? Он узнал этот шум. Это был шум спасения. Женька, не бойся. Нас скоро откопают. Он закрыл глаза, надеясь снова увидеть живую Таню, но увидел кучу мусора на месте поселка. Ни одного целого здания. Есть кто живой? Спросили откуда-то из космоса. Он хотел ответить, но зашелся кашлем. На противоположном краю острова другой голос умолял помочь, доказывал, что он жив, кричал, почему его не слышат. Сергей уже почти не чувствовал раздавленную ногу. Земля пыталась наладить связь. Кто-то спрашивал, какой инструмент брать, кто-то звал на помощь, кто-то рыдал. Потолочная плита, косо застывшая, над ним мелко вибрировала. «Не падай, пожалуйста, держись». «Помогите!» — просипел Сергей. «Мы здесь! Помогите нам!» Закрыл и открыл глаза. Прислушался. «Я вас слышу!» — крикнул кто-то совсем рядом. «Потерпите немного! Я вас вытащу!» Загрохотало, заскрежетало, стихло. Только мелкие камешки бесконечно сыпались вниз. «Мой сын!» — уронил Сергей в эту супучую тишину и снова провалился в беспамятство. Вынырнул. Услышал другой голос, отвечающий за него. Такой знакомый родной голос. Я здесь, здесь, и папа за стеной. Бурчание, скрежет вой, пилы, грохот, тени еще. Снова грохот, невнятные усталые голоса, деревянный стук носилок. Видишь, тут плита на соплях. Еще сантиметры, пацану, крышка. Зацепилась за что-то. Ну-ка, оно, ну, взяли! Широкий черный лом воткнулся в щель между серыми плитами, и четыре спасателя навалились, приподнимая едва не раздавившую мальчика стену. Под ней лежал бывший спасатель.